Эта самая скороспелая из всех морковей. Ее корни-бубенчики поспевают для уборки менее чем через 90 дней. Отличительная черта кормовых сортов моркови: бледная окраска корнеплоды как снаружи, так и внутри. Из сортов в ходу следующие: белая зеленоголовая. Корнеплоды веретеном, длинные с острым концом. Исключительно урожайно. Уборка облегчается тем, что корни на одну треть торчат из земли. Мякоть моркови сочная, белая или чуть желтоватая. Валерия 5. Этот сорт также позднеспелый и высокоурожайный. Корнеплоды длинные, конические, мякоть красная, сердцевина желтая. Распространен в Белоруссии и Прибалтике. Лёгкость овощи хорошая, рекомендован для длительного пользования в течение зимы. Корсунская улучшенная. Корни с небольшими бугорками и крупными глазками, длинные конические. Цвет мякоти красный, распространён в средней полосе России. Естественно, на кормовые цели выделяют и часть столовых сортов моркови. Ведь при уборке выбраковывают как ломанные, деформированные корнеплоды, так и те, что повреждены морковной мухой, а при хранении и загнившие. Морковь – исключительно полезный корм для многих видов животных. Обыкновенно этот овощ скармливает молодняку скота, а также быкам-производителям и жеребцам. Дают его и домашние птицы. Убирает морковь в сентябре, до наступления осенних морозов. Сорта с короткими и полудлинными корнями легко выдергивает руками, но при уборке длинных корнеплодов без вил и лопаты не обойтись. В поле морковь роют картофелекопалками или подъёмниками. Зелень обрезает тут же на плантации. Уборку, разумеется, ведут лишь в сухую погоду, чтобы морковь заложить в хранилище чистой и сухой. Хранят корнеплоды в подвалах, где овощ складывают в закром или размещают кучами на полу. Если воздуха в хранилище много, и к тому же он недостаточно влажен, морковь необходимо пересыпать песком, иначе корнеплоды завянут, станут дряблыми и невкусными. Если морковь хранят в буртах, следует тщательно продумать защиту овоща от мышей. Для этого раскладывают отравленное зерно или ставят настороженные мышеловки. Но самая верная защита бурта от грызунов проволочная сетка с мелкими ячаями. Ею и обносят место хранения овоща. Хорошо сбереженная морковь Порадует потребителей отменным вкусом, сочностью и ароматом. Узелки на память. В 100 граммах моркови содержится до 6,17 миллиграмма витамина С. Особая ценность овоща в богатом наличии каротина до 250 миллиграммов На один килограмм корнеплодов. Поэтому-то справедливо назвать морковь копилкой каротина. Перед высевом моркови необходимо обращать внимание на чистосортность семян, их высокую всхожесть и хорошую энергию прорастания.